Глава двадцать После всех дел я наконец-то отправился за именинником. Каково же было мое удивление, когда Витя открыл дверь и тут же побежал на кухню. Мне оставалось только разуться и последовать за ним. Оказалось, что будущему брату не терпелось понаблюдать, как тетя Настя будет кормить ребенка прикормом. Девочка у Доронинах уже достаточно подросла, чтобы ее постепенно отучали от грудного питания. Да уж, подход у Вити всегда серьезный, если он действительно чем-то заинтересовался. Хороший помощник у Маши будет. Но время неумолимо шло вперед. Я взглянул на часы и понял, что уже половина дня позади, а значит, стоит поторопиться, если мы хотим все успеть. Я поблагодарил Настю, ведь если бы не они с Костей... Мне пришлось бы утомлять Витьку в его день рождения своими скучными делами. По правде говоря, изначально мне казалось, что Настя не совсем подходящая партия моему другу. Но лезть не в свое дело я не собирался, и правильно. Ведь, как я заметил, с появлением ребенка она очень изменилась. Что касается самого Кости, он выглядел довольным. Это легко можно определить по глазам. Такое умение ко мне пришло с возрастом с мамой. Точно все хорошо, стоило нам сесть в метро, как поинтересовался Витя. Точно, уверенно ответил я. Ты ведь и сам слышал ее довольный голос. Да, но зачем ее в больницу положили, если все хорошо? На его лице читалось смятение. Витя безоговорочно верил мне, знал, что я не обману, но все случившееся мало поддавалось его детской логике. Для профилактики, это как оздоровительный лагерь. Врачи следят за тем, чтобы она отдыхала и контролируют ее самочувствие. Я понимал, что выбрал не самые удачные слова, но они сработали, и успокоился. — Значит, и мама отдыхает. Это хорошо, — задумчиво выдал он. — Я заснул, когда вы рассказывали про лагерь, а там обычно тоже злые воспитательницы. — Нет, конечно, нет, — я покачал головы. — В детских лагерях вожатые обычно это молодые девушки и парни. Все равно не понимаю, почему многие дети туда хотят. Он демонстративно сложил руки на груди. Слышал рассказ Миши, так все похоже было на детский дом. Тоже много детей, все без родителей, на еще кормят несколько раз противной кашей. И почему все туда хотят? Вы говорите, там воспитательниц нет. Но даже если и так... Казалось, мальчик погрузился в неприятные воспоминания. Я бы не хотел снова там оказаться. Тут до меня и дошло, почему Витька так в лагерь не хочет. Он ведь особо и не видел нормальных условий. В детском доме дети постоянно в запертии, создаются всякие стаи, обычно из куда более взрослых детей. А те, кто помладше, подвергаются издевательствам. Воспитатели же, в свою очередь, давно забывшие, что такое детство, ходят с вечно угрюмой физиономией и не могут обеспечить детей не то что любовью и заботой, но даже хоть какой-то защитой. Сам был свидетелем, как они хотели наказать Витю вместо его обидчиков. Никакой справедливости совершенно. Я ответил, стараясь как можно лучше объяснить, что это другое. Лагерь — это бесконечное лето. Вожатые вместе с детьми устраивают олимпиады и другие забавы, а вечером самые отважные собираются у костра и рассказывают друг другу страшные истории. — Страшные истории? — удивленно переспросил Витя. — Не всегда, конечно же, чаще всего игра на гитаре, сопровождаемая задушевными песнями. Там все иначе, ведь дружный коллектив, который подарит тебе интересные знакомства. Одни находят первую любовь, другие — дружбу на долгие годы, причем даже расстояние не помеха. Дети умудряются писать друг другу письма, звонить, а следующим летом снова встречаются в лагере. Сам не заметил, как расплылся в улыбке. Вечерами кино смотрят, а еще, точно, как же я мог забыть дискотека? Если понравится кто, то всегда можно пригласить на танец. Может, все же поедешь? Стоило мне заговорить о дискотеке, как Витька нахмурился и, посмотрев, куда-то в сторону, сказал. — Я не танцевал никогда и не умею. Нет, не хочу в лагерь. — Так я тебя научу. Такие движения покажу, что ты будешь самым лучшим танцором. Мое предложение его заинтересовало. — Тогда я... — Нет, я уже договорился с пастухом, — с досадой произнес мальчик, словно жалея о по поспешном решении. — Смотри, будёвка в лагерь ровно на двадцать один день, а все остальное время у тебя будет свободным. Сможешь и в лагерь съездить, и поработать. Однако, знаешь, дело, конечно, твое, ты у нас парень не глупый, но я бы все же посоветовал тебе дождаться четырнадцатилетия, как и положено. Долго ждать, долго бы Витька, целый год еще бездельничать. Бездельничать?» От услышанного я рассмеялся. Ты посмотри на свои оценки, все пятерки. Ты самый лучший ученик в классе, а то и во всей школе. А это, между прочим, большой труд. Родители трудятся на работе, а дети в школе. И заметь, у одних каникулы, а у других отпуск. Не спроста, ведь отдых нужен всем. Он молча кивнул и погрузился в размышления. Мы вышли на площади революции и направились в сторону Красной площади. В моих планах было сходить в исторический музей, ведь я в последнее время очень полюбил историю. Тем более было в этом музее кое-что, что точно заинтересует его. Ребенок долго бегал вокруг музейных витрин с императорскими одеяниями, и ровно столько же он всматривался в каждую деталь экипажа. Вопросов с его стороны было столько, что даже экскурсовод замешкался бы, но благодаря опыту моей прошлой жизни, а историю я всегда любил, Ответить ребенку не составило особого труда. Витька не скрывал свой восторг, но когда мы зашли в следующую комнату, и мальчик увидел макет корабля, а рядом с ним пушки, он так громко закричал, что пришлось попросить его быть чуточку тише. В этой комнате мы провели почти час. Казалось, что Витя осмотрел каждый экспонат, от сабли до полноценных костюмов за витринами. Если сначала мне казалось, что его тяга к морю вызвана исключительно книгами и вскоре пройдет, то сейчас я понимал, что это не простая детская увлеченность, но, возможно, даже призвание. Может, и стоит отправить его в лагерь у моря, хотя вдруг опять учудит. Музей не был единственным местом в нашем списке. Вокруг Красной площади целое множество примечательных мест, И, посетив еще несколько, я заметил усталость в глазах ребенка. В тот же момент решено было пойти в ближайшую столовую. «Я бы хотел попробовать...» — допивая компот из сухофруктов, начал Витя. «Попробовать что?» «Лагерь», — уточнил он. «Вот только боюсь, что мне там не понравится. Если вожатые окажутся такими же злыми, как воспитательницы, то я убегу». «Нет, бежать ни в коем случае не нужно. В лагерях бывают родительские дни, обычно в выходные. Если тебе там не понравится, то только скажи нам, так мы сразу же заберем тебя домой. Ну как? Согласен?» Витя решительно кивнул, и я улыбнулся. «Отлично, тогда постараюсь в ближайшее время разобраться с этим. Какой же день рождения без подарка?» Я прекрасно помнил о его желание поработать ради книг, и чтобы освободить ребенка от этой затеи, по крайней мере в этом году, отвел его в книжный магазин, где разрешил выбрать любые книги, которые ему понравятся. Витька бегал по всему магазину, выбирая самые интересные книги. Он и сам не заметил, как в его детских руках оказалось семь штук, даже нести тяжело было. Взглянув на количество книг, он тут же убрал одну из них на полку. — Я не все хочу купить. Сейчас подумаю, какие оставить, — с заметным смущением сказал он. — Нет, возьмем все, — с улыбкой ответил я, взяв седьмую книгу с полки. — У тебя же сегодня день рождения, это твой день. От услышанного Витька чуть не расплакался. — Спасибо вам, большое спасибо. Если бы не книги в его руках, то он точно бы бросился меня обнимать. Стоило нам выйти из магазина, как именинник взял одну из книг в руки и принялся жадно вчитываться. «Мороженое будешь?» Только два волшебных слова, произнесенных мною, смогли оторвать его от чтения. «Мороженое?» «Конечно!» С глазами, полными обожания, ответил он. Мы остановились возле киоска, и Витя, недолго думая, указал пальцем на стаканчик. Я заплатил семь копеек, взял из его рук книгу и позволил ребенку вдоволь насладиться лакомством. Он радостно схватил деревянную ложечку, поспешил снять круглую бумажку с названием производителя, после чего попробовал на вкус долгожданное мороженое. — Вкусно? — Что-то с ним не так. Его физиономия съежилась от отвращения. Я посмотрел на мороженое и тут же догадался, в чем дело. В его руках было не фруктовое, как, видимо, он и хотел, а томатное. И откуда ему было знать? Я взял из его рук стаканчик и попробовал на вкус. И правда, томатное... Томатное? Мороженое? Ведь я застыл от удивления. Оно невкусное. А мне нравится, сам съем. Давай купим тебе другое. Я всегда любил томатный сок, а мороженое оказалось еще вкуснее. Как жаль, что в будущем от него, к сожалению, откажутся. Мы вернулись к киоск и купили еще одно мороженое для Вити. Только на этот раз мальчик попросил обойтись без томатного. Проходя мимо мусорки, я заметил несколько стаканчиков с растаявшим внутри мороженым алого цвета. Вот и следы разочарования. Видимо, кто-то тоже вместо фруктового купил томатную пасту. Все-таки оно на любителя. Отлично, я с удовольствием сел бы еще одно. Мы с Витей переночевали в гостинице, чтобы никого не стеснять, но на следующий день я снова оставил сына у Доронинах. Если верить Насте, то он ее совсем не беспокоил, даже наоборот старался побочь по дому, чем мог. Так что я со спокойной душой поехал еще на несколько экскурсий по крупным производствам Москвы. Раздумывая о мясных продуктах, я не мог обойти своим вниманием «Микояновский мясокомбинат», который в советское время, возможно, переживал свои лучшие времена при содействии Анастаса Микояна, благодаря которым он получил не только свое название, но и сумел привнести на советский рынок множество продуктов, например, знаменитые микояновские котлеты. Да на другие виды продовольствия он тоже оказал довольно много влияния, продвигая раз-два рода технологии. Например, мороженое в СССР начали производить благодаря ему. Шампанское тоже. Советские консервы — тоже его заслуга. Да много чего. Вообще, судя по всему, умнейший и разносторонний человек. Насколько я знал, во многом благодаря ему, мир вышел из Карибского кризиса, не дойдя до глобальной войны. И сейчас он, кстати, еще жив и даже остается депутатом Верховного Совета, хотя, конечно, ему уже под восемьдесят но, надеюсь, еще доведется пообщаться с ним лично. Впрочем, я уже благодарен судьбе за то, что дала мне возможность уже встретить других умнейших людей этого времени, например, Глушкова и Косыгина. Надеюсь, как и они, ей и сам успею изменить многое к лучшему в СССР, не только у себя в колхозе, но и глобально. Наконец я добрался до улицы Талалихина, где вошел в здание мясокомбината, Меня там уже ждали и быстро провели по всем основным залам. На заводе было шумно, так как работало множество мясоперерабатывающих станков. А еще постоянно чем-то пахло, то воняло, в зависимости от помещения. Я успел нанюхаться как запахов свежей крови, так и готовой колбасы, копчености и даже просто смрада от скота и навоза. Ведь туши животных перерабатывают сразу после забоя. Иначе они вполне могут успеть попортиться. Особенно в этом времени, когда рефрижераторные системы еще не такие мощные, как в будущем. Поэтому и наших петухов мы тоже отправим в Москву еще живыми. И хотя я не открыл для себя ничего особенно нового, но совсем не пожалел, что здесь побывал. Оборудование, к слову, для сегодняшнего года здесь было на хорошем уровне. Ну, оно и неудивительно ведь это крупнейший и известнейший мясокомбинат в стране. Но это вселило надежду, что и у нас в колхозе вполне можно наладить хорошее производство колбасных изделий. Так что я записал все, что могло бы пригодиться в будущем и для нашего колхоза. Конечно же, мысли шли сразу в сторону электроники. Уж больно удачным оказался наш опыт теплицы СВМ, но не уверен, что такое получится сразу. Ресурсы и возможности Глушкова тоже не бесконечные. Дальше я сделал выбор в пользу посещения нескольких фабрик поменьше. Все-таки вряд ли у меня получится сразу наладить крупное производство. Так что было бы неплохо поговорить с руководителями предприятий поменьше, узнать об их опыте и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Особенное внимание я уделил кожевиной фабрике. Меня очень сильно привлекала идея серьезно увеличить поголовье нашего скота. Я больше всего склонялся именно к тому, чтобы построить у нас свой мясокомбинат. Но ведь скот — это не только мясо, но и шкуры, кожа. А из нее можно производить огромное количество товаров, начиная от ремней, заканчивая обувью, сумками и просто одеждой, как верхней, так и обычной. И, честно сказать, все эти экскурсии по производствам — Меня сильно вдохновили. Я ведь всю прошлую жизнь проработал на заводе, думал, что устал от него ужасно, но, похоже, успел соскучиться. Так что окунуться в эту производственную атмосферу снова оказалось неожиданно приятно. Жаль, Витька этого не видел. Нашему юному Кулибину наверняка бы понравилось среди механических станков. Но даже меня одного принимали хоть и радушно, но с осторожностью. Технику безопасности блюли свято. Конечно, советских детей то и дело водили на экскурсии по заводам, но там все было организовано от и до, а в моем случае все состоялось скорее стихийно. Так что лишнюю ответственность на себя брать никто не хотел. Но я особенно и не настаивал, потому что и сам считал такой подход правильным. Поэтому пришлось Вите удовлетвориться еще одной на этот раз совсем короткой прогулкой по Москве перед отъездом домой. Но своего шанса еще раз полакомиться так любимым им мороженым он не упустил. Вернулись в колхоз мы уже совсем под ночь. Андрей встретил нас на вокзале в Калуге, потом довез до участка Ягодецких, где мы забрали Рекса, которого снова оставили на Митю и Любовь Алексеевну. И, наконец, вернулись в собственный дом, к сожалению, растерявший большую долю уюта без Маши. Витя тоже это чувствовал, да и пес обежал все комнаты в доме, надеясь ее найти. В общем, все мы немного приуныли. Но что поделать, лучше уж поскучать какое-то время, чем жалеть о том, что не уследились за здоровьем. А на следующий день в правлении меня ждал сюрприз и не сказать, что особенно приятный. Вот уж кого я не рассчитывал больше встретить. Но вот она, Елизавета Наумова, стоит передо мной во плоти, скромно потупив глаза. — Здравствуйте, товарищ председатель, — сразу начала она. — Я знаю, в прошлый раз мы с вами расстались не на самой хорошей ноте, но время идет, и иногда люди и обстоятельства меняются. — К чему вы клоните? — спросил я. Но для начала я хотела бы извиниться за ту сцену. Она смотрела на меня невинными глазами, а я недоумевал. Что и нужно. С другой стороны, с тех пор, как она уехала, прошло не так много времени, но событий произошло столько, что та история казалась такой далекой, будто лет пять прошло. Вы не передо мной должны извиняться, а перед Ларисой Ивановной и Аллой Юрьевной в первую очередь. — Обязательно, но сначала я должна убедиться, что вы не держите на меня обиды. — Не держу, — отозвался я. — Так в чем дело? Не ради извинений же вы преодолели путь сюда из Москвы. Она ненадолго замялась, а потом решительно сказала. — Я снова хочу здесь работать. На этот раз серьезно. Я многое поняла с прошлого лета и ко многому пересмотрела свое отношение тоже. Ну а случайная встреча в санатории с Виктором Петровичем... Помогла мне определиться. Я понимаю, что вы вряд ли захотите снова работать со мной напрямую, но хотела бы устроиться в новый сельсовет под руководством товарища Фролова. Интересно, конечно, складывается. Не уверен даже, верю я ей или нет. Конечно, всякое бывает, но слишком уж быстрые изменения. Пока я думал, она продолжила. С Виктором Петровичем я, кстати, уже об этом разговаривала. Он только за. И готов за меня поручиться. Ну, конечно, готов. Он серьезно запал на нее с первого же дня, как увидел. Хотя я думал, что не его полеты эта птичка. Но, с другой стороны, всякое бывает. Да и как к работнику, у меня к ней не было особых вопросов. А Фролову, как воздух, необходимы хорошие помощники. Да и если я отправлю ее домой, он мне явно этого не простит. Я вздохнул. — Хорошо. Но обещайте, что извинитесь перед теми, кого незаслуженно обидели. — Конечно, конечно, — с готовностью закивала она. — И еще. Вы уже в курсе, что здание сельсовета пока не построено. Вам все равно придется работать здесь, с нами, в одном здании. — Да, Виктор Петрович мне объяснил ситуацию. Для меня это не важно. Важнее доказать, что я изменила свое мнение по многим вопросам. Тогда договорились, все-таки улыбнулся я ей напоследок. Что ж, иногда и правда стоит давать людям второй шанс. Надеюсь, сейчас именно тот случай.